Глава 36 Если служанкам королевы предполагаемое возобновление любовной интриги доставляло радость, то имелись при дворе и такие, кто решительно никакой радости в этой связи не испытывал. А если и испытывал, то радость жестокую и выжидающую. Общий тон двора изменился в четвертый раз. Первым по порядку из влавствовавших здесь настроений было чувство молодого товарищества, чувство, под знаком которого Артур начал свою великую борьбу. Вторым — рыцарственное соперничество, с каждым годом все выдыхавшееся, пока величайший из европейских дворов едва не потонул во вражде и бессмысленных соревнованиях. Затем восторженный пыл, возбужденный поисками Грааля, выжег дурные миазмы, превратив их в недолговечную красоту. Ныне же наступала наиболее зрелая и наиболее грустная фаза. Восторги благополучно угасли, и все, что оставалось двору, это практиковаться в нашем прославленном седьмом чувстве. Нынче двор обретал знания жизни, Теперь он вкушал плоды успехов цивилизации «севоэрвивэр», то есть с французского житейской мудрости, слухов, мод, злобы и терпимости к любому скандалу. Половина рыцарей погибла, лучшая половина. Свершилось именно то, чего Артур боялся с самого начала поисков святого Грааля. Достигая совершенства, человек умирает. Что, кроме смерти, мог испросить галахат у Бога? Лучшие среди рыцарей обрели совершенство и сгинули, предоставив худшим удерживать завоеванные ими позиции. Правда, еще остались носители прежней закваски — Ланселот, Гаред, Аглаваль, да несколько дряхлых балаболов, вроде сэра Груммара и сэра Паламида, но общий тон задавали иные тон задавала угрюмая ярость Гавейна, мишурный блеск Мордреда, сарказмы Агравейна. То, что вытворял в Корнуоле Тристрам, лишь усугубило положение. Ходил по рукам некий магический плащ, который могла носить только верная жена, или, может быть, то был магический рог, из которого опять-таки могла напиться лишь жена, сохранившая верность. С безмолвным смешком подносился в подарок скошенный щит, несший изображение с намеком на наставленные мужу рога. Супружеская верность воспринималась теперь как новость. Одежды приобретали фантастический вид, длинные носки агровейновых туфель приходилось крепить ниже колен к подвязкам посредством золотых цепочек. Что до Мордрода, то у него те же цепочки дотягивались до специального пояса, охватывавшего талию. Камзолы, служившие изначально покровами для доспехов, удлинились сзади и укоротились спереди. Даже простая ходьба стала затруднительным делом, ибо существовала опасность споткнуться о собственные рукава. Дамы, желавшие исследовать моде, соревновались, выбривая лбы и следя, чтобы не показалось наружу ни пряди волос. Рукава же они поневоле связывали узлами, дабы не мести ими пол. Джентльмены в не менее пугающей степени выставляли на показ ноги. Одеяния их стали многоцветными. Порой одна нога оказывалась красной, другая — зеленой. И все эти прорезные мантии и непристойные шутовские наряды носились не от избытка веселья. Мордред облачался в свои смехотворные туфли из чувства презрения, они являли собою сатиру на него самого при дворе потянуло новыми веяниями. Так что с Гвеневеры теперь глаз не спускали, и то были не взоры суровой подозрительности или теплого одобрения, но скучающие взоры расчетливости и холодные общества. Терпеливые коты пока выжидали и мирно посиживали у мышиной норки. Мордред с Агравейном считали Артура лицемером, Каковым и следует быть всякому порядочному человеку, если исходить из предположения, что никакой порядочности не существует и существовать не может. Гвинивера же им представлялась особой, лишенной какой ни на есть культуры. «Изольда Прекрасная», — говорили они, — «тоже наставляла королю Марку рога, но хотя бы цивилизованным образом. Она делала это изящно, прилюдно» следуя установлению моды и проявляя самый возвышенный вкус. Всякий мог привлечь к этому внимание короля и насладиться результатами. Она обладала безупречным чутьем во всем, что касалось нарядов, увлекалась водевильными шляпками, придававшими ей вид подвыпившей бабенки. Она потратила миллионы марковых денег на павлинии языки к обеду. А что Гвинивера? Одевается, словно цыганка. Развлекается на манер хозяйки постоялого двора и любовника своего ото всех скрывает. Да и зануда она, если уж правду сказать. Никакого чувства стиля. Стареет без всякого изящества, ревет, сцены закатывает, что твоя торговка из рыбных рядов. Уверяли, будь то она выгнала Ланселота, устроив жуткий скандал, во время которого обвинила его в том, что он где любит других женщин. Предполагалось, что она кричала ему «Я вижу и чувствую день ото дня, как любовь ваша оскудевает». Мордред сообщил своим двусмысленным музыкальным голосом, что Мегеру в женах он способен понять, но в любовницах увольте. Эпиграмма эта получила широкое распространение. Артур, замкнутый и несчастный в новой атмосфере, приобретавшей по отношению к нему свойства центробежные, взамен центростремительных, в простых одеждах бродил по дворцу, стараясь оставаться вежливым. Королева, более него склонная к наступательным действиям, он еще помнил ее решительной девушкой с темными волосами и алыми губами, то и дело встряхивающей головой, вознамерилась овладеть ситуацией, задавая пиры и изображая светскую даму. Снова пошли в ход румяна и пышные одеяния, оставленные ею при возвращении Ланселота. В поведении ее появились признаки легкого безумия. Всем блестящим царствованием знакомы такие пустые периоды, во время которых корона лишается большей части своих приверженцев. Беда разразилась внезапно, когда Ланселот еще пребывал неведомо где. Ощущение опасности, висевшее в воздухе со времен Грааля, внезапно сгустилось до вещественной плотности во время обеда данного королевой. По всей видимости, Гавейн питал пристрастие к плодам и фруктам. Более всего ему нравились груши и яблоки, и оттого несчастная королева, старавшаяся преуспеть в новой для нее роли хозяйки светского салона, особо позаботилась, дабы во время обеда, устроенного ею для 24 четырех рыцарей, обеда, к которому ожидался Иговейн, стол украшали отборные яблоки. Она знала, что партия Аркнея и Корнуола вечно представляла угрозу для чаяния мужа. Иговейн стоял теперь во главе клана. Королева надеялась, что обед пройдет удачно, что он поможет создать новую атмосферу, что это будет изысканный обед. Она пыталась ублажить злые языки, обратясь в обходительную хозяйку, подобную Изольде Прекрасной. К несчастью, ни одна она знала о говейновой слабости к яблокам, и, к несчастью же, озлобление, порожденное убийствами Пеленора, все еще не иссякло. Правда, Артуру удалось отвратить оглавали от мстительных помыслов, и, казалось бы, тараны, нанесенные стародавней враждой, затянулись, но был один рыцарь по имени Сэр Пинель дальний родственник Пеленоров, считавший отмщение необходимым. И сэр Пинель отравил яблоки. Яд — оружие неверное. В этом случае оно, как вообще нередко бывает, ударило мимо цели, и предназначенное Гавейну яблоко съел рыцарь из Ирландии по имени Патрик. Вообразите картину. Бледные рыцари, вскочившие из-за стола в свете свечей, безуспешные попытки оказать несчастному помощь, мнительные взоры, с пристыженной подозрительностью впивающиеся то в одного, то в другого. А гавейновой слабости ведомо было каждому. Семейство его никогда не ходило в любимчиках у нелюбимой теперь королевы. Обед давала она, а Пинелю в его положении пускаться в объяснение было не с руки. Кто-то из присутствующих ошибкой убил вместо Гавейна сэра Патрика, и пока не откроют убийцу, подозрение в равной мере будет тяготеть над всеми. Сэр Мадор де Лапорте, превосходивший прочих то ли самомнением, то ли злорадством, то ли въедливостью, в конце концов высказал вслух то, что было у всех на уме. Он обвинил королеву в предательстве. В наши дни, когда цель правосудия темна и невнятна, каждая из сторон нанимает защитников, чтобы они, припираясь, выявили эту цель. В ту пору представители высших классов нанимали заступников, дабы те выявляли оную в драке, что в сущности сводится к тому же. Сэр Мадор решил сэкономить на адвокате и самому отстоять свою правоту. Он потребовал также, чтобы Гвиневера поручила ведение дела какому-либо заступнику, способному ее защитить. Артур, вся философия которого основывалась на превосходстве права над силой, помочь жене ничем не мог. Если Мадор требовал суда чести, его требование надлежало выполнить. Артур же не имел права сражаться, когда тяжба касается его жены, точно так же, как в наше время супруги лишены права давать показания друг против друга. Положение складывалось хуже некуда. Подозрения, слухи, взаимные обвинения и контробвинения запутали разбирательство чуть ли не до того, как оно началось. Вражда с Пеленорами, старая распря между пиндрагоном и Корнуолом, причастность Ланцелота, а затем еще и внезапная смерть человека, никак, по своей видимости, не связанного ни с тем, ни с другим, ни с третьим, все это смешалось в ядовитый туман, кольцами смыкающейся вокруг королевы. Если бы Ланселот оставался при ней, он бы и стал сражаться в качестве ее заступника. Но она отослала его, и никто не ведал куда. Некоторые полагали даже, что во Францию к родителям. Если бы было известно, что он где-то поблизости, сэр Мадор, возможно, оставил бы свои подозрения при себе». Не стоит, хотя бы из милосердия, задерживаться на днях, предшествовавших судебному поединку. Не стоит описывать сметенную женщину, стоящую на коленях перед сэром Борсом, который ее и раньше-то не шибко любил, а ныне, едва воротясь от Грааля, к коему привело его собственное целомудрие, любил и того меньше. Она умоляла его сразиться за нее, если не удастся отыскать Ланселота. Ей пришлось молить об этом, бедняжке. Ибо страсти двора достигли такого накала, что по своей воле никто бы за ее защиту не взялся. Королева Англии не могла отыскать себе заступника. Наихудшей оказалась ночь перед поединком. Ни Гвиневера, ни Артур не сомкнули глаз. Он твердо верил в ее невиновность, но в отправление правосудия вмешаться не мог. Она, раз за разом трогательно заверявшая его в этой невиновности, сознавала, что в нынешнее бедственное положение ее привели совсем иные горести, и что к следующей ночи она, быть может, уже сгорит на костре. Вместе озирали они трагедию и унижение созданного ими круглого стола, ни единый человек из которого не желал их спасти, и оба знали, что все в один голос называют королеву стола погубительницей добрых рыцарей. В пропитанном горечью мраке Артур вдруг с отчаянием воскликнул «Что за причина, что ты не можешь удержать при себе сэра Ланселота?» Так оно и тянулось до самого утра.